Глава 50. 28 августа 1990 года. Дождь слил как из ведра. Алекс схватил Симона за шею, швырнул на землю и всем весом навалился сверху. Теперь он решает. Теперь контроль у него. И злость, клокотавшая в теле, смешивалась с удовлетворением. Он вернул себе власть. Остальные обступили его и кричали, чтобы он врезал покрепче. Воздал Симону по заслугам. Алекс зарычал, спружинился и перебросил Симона на другое место, как перебрасывал противника на борцовском ковре. Лицо Симона оказалось в яме, которая быстро наполнялась дождевой водой, камешки впивались ему в щеки, отчего он пришел в себя после удара о каменный лоб. «Пусти!» Симон забился, пытаясь отвернуться от воды, но Алекс крепко держал его. Вода залилась Симону в рот, и нос заставила закашляться. Симон повторил пусти, но вместо слов вышло бульканье. Трое остальных продолжали кричать подначивать Алекса. Алекс усилил захват и услышал, как хрустнули суставы у Симона в шее. Яма налилась водой уже до краев. Симон кашлял и отфыркивался, чтобы глотнуть воздуха. Остальные продолжали подзуживать, но Алекс решил, что довольно. Он разбил Симону нос чтобы показать, что бывает, когда кто-нибудь посягает на его территорию». Алекс разжал хватку и медленно поднялся, слыша в голосах друзей разочарования. Симон откатился от лужи, выплевывая дождевую воду. Он хотел подняться на колени, но его тут же снова повалили. «Решил, что ты особенный!» В голосе Бруно было столько злости и ненависти, что Алекс едва узнал его. «И можешь вытворять что угодно!» Симон, шатаясь, хотел уклониться, его опять сбили с ног, на этот раз Карина. «Ты просто мелкий засранец, Симон! Понял?» Симон перекатился на другой бок и снова хотел встать. Теперь его толкнула Мари так сильно, что он ударился головой о камень. «Так предать меня! Мы же с тобой как родные!» Симон схватился за затылок, лицо сморщилось. «Смотрите, он плачет», — сказал Алекс. Ну и трус. Придурки! Выдавил Симон, голос прозвучал ломко неуверенно. Симон сделал еще одну попытку подняться на ноги, но теперь уже Алекс толкнул его на землю. Это ты придурок, Симон. Алексе переполняло ощущение собственного могущества. Давно уже он не чувствовал себя так хорошо. Скажи, что ты придурок. Тогда мы, может быть, тебя отпустим. Симон покачал головой. По щекам текли слезы. Слезы злости, слезы унижения. Он оперся на руки, приподнялся, но после хвата за шею короткой драки он почти обессилил. Алекс знаком велел трем остальным сомкнуть круг. Ноги встали тесно, как деревья в лесу, отрезав Симону путь к бегству. «Скажи, что ты придурок!» — усмехнулся Алекс. «Скажи, что ты плакса и трус, и мы тебя отпустим!» Симон опять попытался встать, Кто-то нажал ему коленом на щеку так сильно, что щелкнули зубы. «Говори!» — заорал Алекс. Симон сжался, уперся локтями в колени и опустил голову. «Я придурок!» — промычал он. «Громче!» — выкрикнула Карина. «Я придурок!» «Скажи, что ты предатель!» — рявкнула Мари. «Я предатель!» «Скажи, что твоему папе место в дурке!» Симон поднял глаза, волосы насквозь промокли. Дождевая вода ручьями стекала по лицу, глаза странно заблестели. «Скажи!» — прошипел Бруно. «Скажи, что твоему папе самое место в дурке!» «Моему папе!» — промямлил Симон. Он как будто собирался с силами. «Моему папе самое место в дурке!» Несколько секунд было тихо, слышался только стук дождя. Симон встал на четвереньки прямо в луже, медленно распрямился. Зло оглядел их, одного за другим, вытирая с лица слезы и дождевую воду. Мари сделала шаг назад, кажется, она раскаивалась. Открылся проход. Симон просиснулся мимо Мари и бросился прямо в лес. «Фрэнс фарева!" крикнул он через плечо таким голосом что Алекса почему-то резануло в груди.